Тимошенко назначен наркомом обороны СССР в звании маршала. Боюсь, что на этом посту он проявит свою похвальную скромность. Вряд ли он осмелится возражать хозяину, как это делал не раз Шапошников. Была уже весна. Гитлер оккупировал Данию и Норвегию. Его вермахт, отлично моторизованный, был упоен успехами. А у нас, слава богу, догадались ввести генеральские и адмиральские звания. Печально я возвращался домой после очередной лекции в Академии Генштаба, где невольно порассуждал перед слушателями о знаменитом стоп-приказе Гитлера, который задержал лавину своих танков на подступах к Дюнкерку, позволив англичанам спокойно убраться в усвояси. Вряд ли...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 В прошлом мой сокурсник по старой академии генштаба в миру — бывший князь Сергей Боленский. Я сел подле него в машину, и мы медленно покатили по вечерней Москве, долго молчали. Ты, кажется, очень печален. Мне присвоили звание генерал-майора. Поздравляю, так надо радоваться. Ты бы, Сережа, на моем месте не возрадовался». «Потому и печален, ибо вторичный путь к генеральскому чину оказался гораздо сложнее, нежели первый». «Конечно», — засмеялся Нафанаил, — «генерал Безаполет с черствым батоном в руках — это еще не генерал, а так. Заедем на подворье и отметим твое возвышение». В покоях хипископа было уютно. Мягкие ковры глушили шаги, в клетке распевала канарейка.